Глава одиннадцатая. Мирчел открыл портал, и мы с Дарком и еще десятком бойцов оказались во дворе моего дома. Тут же сработало оповещение, и на крыльцо вышла Трина. Увидев нас, она всплеснула руками и с возгласом «Госпожа вернулась!» кинулась обратно в дом. Я не успела дойти до крыльца, как навстречу выбежала Урсина и кинулась мне на шею, целуя, обнимая и плача. И все одновременно. Поднялась суматоха, Беспорядочно металась между всеми Трина. Герет по очереди обнимал то нас сины, то жал руку Мирчелу. И только Хала одиноко стояла в сторонке и круглыми от удивления глазами наблюдала за всей этой картиной. Странные эти белые так и читалось в ее взгляде. Наконец ажиотаж встречи спал. Урсина отпустила меня и огляделась вокруг, заметила охрану и тут же дала указание Трине вызвать Дорна, чтобы он разместил воинов во флигеле. Молки дала указание насчет позднего ужина и всех пригласила в дом. Молодец. Как же хорошо дома. Как я по нему скучала и как мне не хватало в степи элементарных бытовых удобств. Я говорила целый час на приведение себя в порядок и не собиралась терять ни минуты. Сина горячо поддержала меня и без всякого смущения заскочила за мной в ванну. — Ты мойся, мойся и рассказывай заодно, — потребовала она, усаживаясь на низкий стульчик. А хочешь, я тебе помогу? И Трину не надо будет отвлекать. Нет уж. И вообще, Сина, займись гостями. И Дарк, и Мирчел очень устали. А мне дай спокойно насладиться горячей ванной. Потом поговорим. Обещаю, что ничего не скрою. Подруга ушла, понимая мою правоту. А я, наконец-то, смогла насладиться нормальными благами цивилизации. Уже ночью, когда все были устроены, накормлены и помыты, Мы с Урсиной расположились в моей комнате, чтобы проговорить большую часть ночи. Но оно стоило того. Разговор по душам. Он всегда дает возможность взглянуть на события со стороны. И оценить. Первый спрашивала я, как они тут жили без меня, что случилось за это время, как идут дела агентства. Но Сина обо всем сказала коротко, как будто самое главное хотела рассказать отдельно. И она меня удивила. Оказывается... Она освободила от проклятия короля, выявила, что в королевской канцелярии много лет орудовала вредительница и в награду получила особняк и деньги. «Ну и что ты теперь будешь делать?» – осторожно спросила я. «Откроешь свое агентство ведьминских услуг?» Сина удивленно посмотрела на меня, потом хмыкнула и задумчиво протянула. «Знаешь, в эту сторону я не думала, но за идею спасибо». но, видя мою кислую физиономию, рассмеялась и сказала. «Илиния, куда же я от вас денусь? Конечно, я остаюсь с вами. В новый дом, правда, перееду. Скоро ремонт закончится. Спасибо Торону, он все заботы на себя взял. Я только говорю, что хочу сделать. А где заказать материалы и каких нанять работников, решает Торан. Можно сказать, мы наш дом строим». «Да, кстати, вы с ним уже не ругайтесь постоянно?» «Привыкли друг к другу?» «Привыкли, наверное. Знаешь, в моей жизни это первый мужчина, который не реагирует на мои взбрыки. Или реагирует с юмором. Мне даже и взбрыкивать не хочется». Урсина жалобно посмотрела на меня, а я рассмеялась. Но вот и нашлась уздечка на норовистую лошадку. И я была за них очень рада. Не знаю, насколько серьезны их отношения и закончатся ли они браком, но будем на это надеяться. Потом Урсина подробно рассказала о состоянии Брена, что сейчас он практически здоров, просто немного ослаб, но он быстро восстанавливается. Рассказала о девочке целительнице, которая помогает ему и, кажется, влюбилась в него, и мы договорились с утра, но не с самого раннего, навестить Девонгов. Я очень хотела обнять Брена и убедиться, что он жив и здоров. А еще я с удивлением обнаружила, что хочу увидеть Брена не просто как друга, а как мужчину. Хочу увидеть восторг в его глазах, направленных на меня. Хочу погладить его волосы и ощутить крепость его рук, обнимающих меня. Я даже глаза прикрыла и головой потрясла, пытаясь сбросить это наваждение. Брен же просто друг, в него девочка какая-то влюбилась. Что это со мной? Брен! Я бросилась в распахнутые объятия, и никакая сила сейчас не могла оторвать меня от друга. Брэн, как же я рада! Ты жив и здоров! Я вцепилась руками в сюртук Брена и подпрыгивала вокруг него, целуя в щеки и гладя его лицо, волосы, плечи. А он, смеясь, подбрасывал меня вверх и тоже по-дружески целовал в щеки. линия, как хорошо, что ты приехала! Рад видеть тебя, сестренка!» А Рэй Матиус, Урсина и Геретс Халлэ стояли чуть поодаль и умиленно наблюдали за нами. «Мы пришли порталом полчаса назад». правда, додумавшись предупредить о своем визите. Но единственное, что успели сделать хозяева, это выйти нам навстречу. Для меня же главным был Брен. С ним я хотела встретиться и поговорить. Поэтому я утянула друга к знакомой беседке, оставив всех прочих играть в гостей и хозяев. Брэн изменился, отметила я про себя. Он стал взрослее, мужественнее. Скорбная складка залегла между бровей. Движения стали более скупыми сдержанными. а речь более строгая. Но осталась та же солнечная улыбка, которая вмиг преображала его лицо, делая вновь задорным и беспечным. Рассказывай. Брэйн поправил мне выпавшую прядку и, приобняв за плечи, прижал к себе. И я рассказала. Все подробно. Как ехали, как Гэрет долго был без сознания, как встретили нас орки, как мы там привыкали и приживались, что богиня совсем не злая и вообще не богиня, а хранительница. что Гэррит забрал халу с собой, и теперь она живет у меня. Брент не перебивал и не задавал вопросов. Слушал молча и только время от времени пожимал мне руку в знак поддержки или гладил по голове, как маленькую, изредка целую в макушку. И это было совершенно новое для меня ощущение. Не я поддерживала и выслушивала, а меня поддерживали и выслушивали, внимательно, с интересом, ласково обнимая. а мне было невероятно уютно в его объятиях, как будто они были созданы именно для меня. Как будто так и надо. И вдруг в один из моментов что-то щелкнуло у меня в голове. Я повернула голову к Брену и посмотрела на него снизу вверх, а он в этот момент наклонился, чтобы чмокнуть меня очередной раз в макушку. Но вместо этого его губы мазнули по моей щеке и уголку рта. Меня разом охватил жар и лицо опалило огнем. Хотя... Мы ведь только что обнимались и целовались на виду у всех, и ничего такого не было. Я замерла, утонув в жарком взгляде мужчины. И тут со всей ясностью и четкостью мне предстала мысль, что вот же он, мой мужчина. Мужчина, который всегда меня ждал. Мужчина, который принимает меня любую, такую, как я есть, не требуя соответствовать каким-то там критериям. Сидит рядом со мной, сочувствуется, переживает, поддерживает. «Любит и готов пожертвовать своей любовью ради меня. Почему я не видела и не понимала этого раньше? А сейчас поздно. А вдруг он меня уже не любит? Или любит только как друга? Почему поздно?» Тут же заметалась мысль. А сама я сидела, испуганно уставившись на Брэна, и не знала, что мне со всем этим пониманием теперь делать. А как же Реджинальд? Мелькнула и тут же пропала новая мысль. Наверное, Брен почувствовал что-то. потому что он вдруг развернул меня к себе лицом и пристально взглянул мне в глаза. А я продолжала таращиться на него и начинала заливаться краской смущения. А Брэн, этот пересмешник Брэн, вдруг стал страшно серьезным и, медленно склонившись ко мне, поцеловал так нежно, ласково и трепетно, что у меня сердце зашлось от переизбытка чувств. Кажется, что весь мир остался где-то вдали, а здесь и сейчас были только мы с Бренном. С трудом разомкнув объятья, Чтобы только сделать вдох, мы вновь приникли друг к другу. И Брэн углублял поцелуй, все смелее и крепче обнимая меня. И я уже не прятала от него счастливого взгляда и тоже дарила ответный поцелуй и объятие. Наконец, первый порыв прошел, и я, сидя на коленях у Брэна, куда он давно перетащил меня, с тревогой спросила. «Что нам теперь делать, Брэн?» «Нам?» Брэн шутливо щелкнул меня по носу. Нам, дорогая невеста, следует объявить о помолвке. И никаких долгих сборов. Через месяц свадьба. А пока вот, это тебе. И Брен надел мне на палец массивный перстень, снятый со своего мизинца, который тут же принял нужный размер. Я полюбовалась на красивую монограмму и вернулась к своему вопросу. Брен, я серьезно. А как сказать Реджинальду?» «Если ты захочешь это сделать сама, то я пойму, но буду находиться рядом». Я одну тебя наедине с лордом не оставлю. Но если ты не против, то я могу это сделать сам. И мне кажется, что так будет лучше. Думаю, что лорд Бреус вполне поймет ситуацию и не будет настаивать на личном разговоре с тобой». Я задумалась. Сколько проблем сразу появилось. С другой стороны, а если бы мы не решились сделать шаг навстречу друг другу, считая по-прежнему себя друзьями? Как скоро мы начали бы жалеть о неправильном шаге в жизни? и как больно было бы потом всем троим. С одной стороны, Реджинальд, безусловно, нравился мне как мужчина. Мне льстило его внимание. Но его почему-то никогда не было рядом со мной. Да, он верховный маг, и у него много дел. Я понимаю его занятость. Но он ни разу не нашел свободного времени для меня. Мы встречались редко, от случая к случаю, а о романтических свиданиях мне приходилось лишь мечтать. Вместе с тем... Та же Оливия хвасталась их частыми встречами и свиданиями, подарками и вниманием. Не то, чтобы мне нужны были подарки, но внимание, да, а его как раз и не хватало. Даже после степи я не видела особенного отношения. Меня спасли, обеспечили охрану и отправили домой, не обняв, не поцеловав, никак не показывая, дорога ли я вообще этому человеку. С другой стороны, я же сама давала Реджинальду понять, что он нравится мне. Я сама кинулась ему на шею во время встречи у орков. Я сама его целовала и обнимала. Это же что-то значит. А теперь я вдруг поняла, что это все не настоящее. Но и отказаться сейчас от Брена, от его любви и нежности, я была не в состоянии. Я и сама не понимала, как я могла не замечать того, что Брен меня давно любит. Зато сейчас я видела это совершенно отчетливо. И как он оберегал меня в сельве Баренге. И как на конкурсе всячески поддерживал и подставлял плечо. И как, оказывается, давно вокруг него не вьется облачко из девушек, и не слышно о его интрижках. Да, буквально с тех самых пор, как мы начали вместе заниматься. И как оберегал в походе. И как чуть не погиб. И как я сама всегда беспокоилась за него, списывая все на братские чувства. Как горевала, думая о его гибели, и не могла даже радоваться тому, что сами мы остались живы. Нет. Теперь, когда я поняла, как дорог мне Брент, я не смогу снова сделать ему больно. Да и не хочу. Зачем? Кому нужно это насилие над чувствами? Я выбрала мужчину. И пусть это не верховный маг, но он мне дорог не этим, а своей любовью, своей преданностью. Он давно доказал, что я могу на него положиться. Но что же делать с Реджинальдом? Свалить эту проблему на Брэна, конечно, можно, но нужно ли и честно ли? и насколько некрасиво такой ход будет выглядеть. Нет, сама заварила кашу, сама и расклёбывать должна. Придется встретиться с Реджинальдом и все сказать ему лично. Я представила затвердевшее лицо верховного мага, чуть прищуренные глаза и небрежный взгляд, направленный на мою персону. Ох, но никуда не денешься, надо. Все время, пока я размышляла и крутила мысли так и эдак, Брен мне не мешал. а только поглаживал мне руки и целовал висок время от времени. Мы, может быть, сидели бы и дольше, но нас позвали к столу, и мы подошли к остальным. Урсина, увидев наши сцепленные руки, вопросительно подняла бровь. Рэй Матиус тоже удивился, но так открыто вида не подал. Брэн же, поставив меня перед собой, обнял одной рукой за талию и громко произнес. «Дамы и господа, имеем честь сообщить вам, что Рэй Брэннон де Вонги и Рэя Илиния Эркорин Объявляют о своей помолвке. Поздравления принимаются. И он шутливо раскланился, одаривая всех присутствующих белозубой улыбкой. Шок и тишина. И в этой тишине раздался резкий всхлип, и какая-то тень мелькнула за нашими спинами, удаляясь к дому. Но этот звук заставил общество отмереть и заговорить. Первым к нам подошел Рэй Матиус. «Поздравляю, дети мои! Брен, очень рад за тебя!» «Илиния прекрасная, достойная барышня, и я буду счастлив принять ее в нашу семью». Сина тоже была за нас рада, но, поздравляя, не приминула заметить. «Надеюсь, вы понимаете, что делаете?» Потом уже за столом, когда почти вся семья Девонгов собралась вместе, матушка Брэнни сполошилась. «А где же наша спасительница, Рея Гелена?» И точно, целительницы не было в поместье, а вызванный дворецкий доложил, То госпожа собрала вещи и уехала, вызвав наемный экипаж. «Нехорошо получилось», — подумала я. «Это же та девочка, что спасла Брэна и влюбилась в него». Я взглянула на своего жениха, пытаясь найти на его лице следы сожаления. Но Брен был спокоен и доброжелателен. «Жаль, конечно, что Гэлла уехала в этот радостный для меня день, но я все равно уже хотел освободить ее от этой обязанности. Я уже вполне здоров и скоро выйду на службу». «Девочка очень талантливый целитель, и я обязательно напишу руководству отряда благодарность. И мы не ограничимся только официальной благодарностью, правда, отец?» «Конечно. Я заметил, девочка любит лошадей, так что выезженный молодой жеребец будет ей хорошим подарком. Не у каждого аристократа есть кони нашей породы». И Рэй Матиус горделиво выпятил грудь. О своих лошадях он мог говорить бесконечно. «А я успокоилась». Брен не тот человек, который будет подло обманывать. И я перед этой девочкой ни в чем не виновата. Брен не полюбил ее, но ценил как хорошего человека и специалиста. Я с гордостью взглянула на своего жениха. Достойный мужчина, верный и родной». Мы пробыли у Девонга в целый день. Хала подружилась с Брэном и уже смело ходила за ним хвостиком и расспрашивала обо всем. Особенно ее поразили кони. Они отличались от степных ростом, мощью, красотой. Рэй Матиус подобрал ей лошадь, и они вместе горячо обсуждали и сравнивали способы и элементы конской сбруи у степников и у людей. Гэррет вместе с ним съездил на пруд и посмотрел результат работы нашего амулета. Вечером, прощаясь до завтра, Бренд ласково поцеловал меня и просил ни о чем не беспокоиться. Обещал сам поговорить с Реджинальдом, но я знала, что не смогу взвалить на него свою меру ответственности. поэтому уже из дома отправила лорду-вестника с просьбой прибыть к нам на следующий день. Я надеялась, что Брэнт будет здесь раньше, и мы сможем вместе встретить лорда-верховного мага. Реджинальд. Работа закрутила меня, да так, что и вздохнуть было некогда. Допросы и протоколы требовали полного внимания. Прошло уже три дня после прибытия отряда, а я еще даже не был дома. Удалось лишь переместиться из особняка Оливии в свой служебный кабинет. Ни раз и ни два мелькала мысль об Иллинии, но каждый раз новые моменты расследования отвлекали меня. И я уговаривал себя тем, что Илиния теперь дома, и больше ей ничего не грозит. И момент восстановления нашей помолвки опять откладывался. И в какой-то момент я поймал себя на мысли, что думаю об Илине не как о своей невесте, не как о женщине, которая нравится и вызывает желание, а как о еще одном деле. Меня так поразила эта мысль, что я замер на месте. Точно заработался. И в этот момент меня настиг вестник от Элинии. Она просила завтра к обеду быть у нее для важного разговора. Не знаю, что там за важный разговор, но холодная змейка тревоги и неприятности сжала мое сердце. Илиния никогда не будет беспокоить по пустякам. За время нашего знакомства... Она не давала повода думать о себе как о легкомысленной девице. Поэтому да, надо обязательно выбрать время и поговорить с ней. И я быстро набросал ответ, обещая обязательно быть к обеду. А пока мне необходимо было собрать сведения о раскрытом заговоре для доклада королю. С этим заговором выяснилась интересная вещь. Главой заговора был все-таки племянник короля, лорд Гордон Седригус. Хотя я раньше думал, что он подставная фигура. Племянник получил при рождении способности королевской крови, и впоследствии это вскружило мальчишке голову. Он начал считать себя продолжателем династии и начал строить планы ограничить власть короля или вовсе заменить его на троне. Долгое время он подбирал себе помощников, искал способы воздействия на людей и однажды обнаружил сведения о шаманской магии. Их личные владения граничили со степью, и лорду удалось наладить контакт с шаманами. С этого момента набирать помощников стало легче. Под властью амулетов люди теряли волю и просто выполняли указания. Но, чтобы держать повиновение самих шаманов, пришлось обратиться к темным ритуалам и начать человеческие жертвоприношения, которые, конечно, увеличили его силу, но и нарушили магическое равновесие. В общем, наделал этот племянник дел, да и моя роль здесь оказалась неприглядной. Несерьезно отнесся к любовнице. не проверил на лояльность и получил вредительство. А как по-другому можно назвать то, что она вместе с лордом перетаскала из королевского хранилища кучу амулетов редкого и уникального действия, используя мои печати и готовые бланки? И ведь ничего не носил со службы, но они умудрились таскать их из моего кабинета. Непростительная беспечность. Почему-то всегда считал ее недалекой глупышкой, годной лишь для постели. Ошибался. Ну вот. Вроде бы все. Завтра с утра к королю, а потом к Элине. Что же у нее там случилось? Доброе утро, любимая. Брен обнял меня и легко поцеловал, повергая меня в некоторое смущение. Непривычно. Но, поборов некоторое замешательство, я потащила Брейна знакомиться с Дарком, который пока тоже жил у нас, но через несколько дней собирался вернуться в храм. Дарк вместе с Гэрретом заняли нашу мастерскую, и Гэррет доводил до ума свой первый настоящий шаманский амулет. А Дарк ему в этом активно помогал. Дарк оказался именно тем орком, который и делал амулеты подчинения, но не хотел сознаваться Верховному магу. С Гэрретом же они быстро нашли общий язык. И я думаю, что если бы тогда, в первую встречу на берегу реки, Дарка не забрали бы в тайный отдел, они бы уже тогда с Гэретом обо всем договорились. Ну, а мне он вообще не мог отказать, и после моей просьбы помочь Гаррету немедленно согласился. Собственно, Дарк начал делать эти амулеты в отместку людским женщинам, которые никак не хотели выбирать его себе в мужья среди других орков. Вот он и решил, что раз не хотят добровольно, он придумает амулеты. Но про амулеты стало известно лорду Седригусу, и он предложил Дарку сделку. Дарк ему амулеты, а он Дарку покровительство в человеческих землях. Однако теперь, после вмешательства богини, Дарк собирался посвятить себя служению богине. Выбрать себе женщину и зажить спокойной жизнью. Единственное, что заставляло его оставаться еще на человеческих землях, это долг жизни передо мной. Но он собирался вернуть его любым способом. Вот и учил Гэррета. К Дарку Брен отнесся настороженно. Он помнил, как тот попал к нам, и не доверял орку до конца. Однако это не помешало им разобрать вместе несколько амулетов и заинтересованно понаблюдать за работой Гаррета. Но вскоре раздался звук колокольчика, говоривший о том, что в агентство кто-то пришел. Мы с Бреном вышли в холл, чтобы встретить посетителя. Ну что ж, это все равно должно было произойти. Мы увидели лорда Верховного Мага. «Добрый день, Линия. Я получил твое послание. Что за важное событие случилось в вашем домашнем мире?» Улыбнулся нам Реджинальд. И я, словно бросаясь в воду, одним махом выпалила. Мы с Бреном объявили о помолвке. Прости, Реджинальд. Что? Что вы с Бреном? Не понял. Реджинальд выпрямился. С его лица исчезла улыбка, и он, глядя мне в глаза, потребовал. «Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказала». Но вперед выступил Брен и сухо произнес. «Имеем честь сообщить». что мы с Эленией объявили о помовке. Мы понимаем, что это событие для вас стало неожиданным, но выражаем надежду, что вы удержитесь от недостойных эксцессов». «Фух, я бы лучше не сказала». А Брэн сумел и сказать, и предостеречь. Торрен, стоящий за спиной Верховного, удивленно раскрыл глаза. «Даже для этого невозмутимого человека наше известие оказалось слишком известием». Реджинальд же внимательно оглядел нас. И, молча развернувшись, стремительно вышел из агентства. Мы переглянулись. Ждать ли нам каких-либо неприятностей? Или лорду удастся воздержаться от неправомерных действий? Время покажет. А пока я вздохнула свободно. Неприятное, но необходимое действие было совершено. И моя совесть перестала биться в тисках. Может, я поступила и некрасиво, подавая надежду одному, а выбрав другого. Но зато я не совершила худшей ошибки. не вышла замуж из чувства долга, обрекая нас двоих на сухой и нерадостный брак ответственности. Жизнь покажет, ошиблись мы с Брэном или поступили правильно, но здесь и сейчас я была счастлива и спокойна рядом с любимым мужчиной. Да, где-то глубоко било сожаление по поводу Реджинальда, но не из-за того, что не выбрала его, а из-за того, что вообще такая ситуация сложилась. Если бы я была внимательнее... не возникло бы вообще никаких отношений с верховным магом. Если бы я больше доверяла себе и своим чувствам, то давно увидела бы, кто на самом деле мне нужен. Жизнь — сложная штука.